Да, вся эта картина — одна из самых хороших в поэме, но они занимают в ней не самое видное место. Значит, они слишком подошли к мыслям, которые тебя занимали. Какие же это мысли? Вот какие, Саша. Мы с тобой часто говорили, что организация женщины едва ли не выше, чем мужчины, что поэтому женщина едва ли не оттеснит мужчину на второй план в умственной жизни когда пройдет господство грубого насилия. Мы оба с тобой выводили эту вероятность. Не из наблюдения над жизнью. В жизни больше встречается женщин, чем мужчин, умных от природы. Так нам обоим кажется. Ты подтверждал это разными подробностями из анатомии, физиологии. Какие оскорбительные вещи для мужчин ты говоришь. Ведь это больше, ты говоришь, Верочка, чем я. Мне это обидно. Хорошо, что время, которое мы с тобой предсказываем, еще так далеко. А то бы я совершенно отказался от своего мнения, чтобы не отходить на второй план. Впрочем, Верочка, ведь это только вероятность. Наука еще не собрала столько сведений, чтобы решить вопрос положительным образом. Конечно, мой милый, мы говорили... От чего до сих пор факты истории так противоречат выводу, который слишком вероятен по наблюдениям над частной жизнью и над устройством организма? Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни, потому что господство насилия отнимало у нее и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию. Это объяснение достаточно. Но вот другой такой же случай. По размеру физической силы организм женщины гораздо слабее, но ведь организм ее крепче, да? Это уже гораздо несомненнее, чем вопрос о природном размере умственных сил. Да, организм женщин крепче противится материальным разрушительным силам, климату, погоде, неудовлетворительной пище медицины и физиологии еще мало занимались подробным разбором этого, но статистика уже дала бесспорный общий ответ – средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. Из этого видно, что женский организм крепче. Это тем резче видно, что образ жизни женщин вообще еще гораздо менее здоров, чем у мужчин. Есть еще усиливающее соображение которым увеличивается ясность вывода. Его дает физиология. Полное совершеннолетие достигается женщиной несколько раньше, чем мужчины. Положим, возрастание женщины оканчивается в 20 лет, мужчины в 25, приблизительно в нашем климате, в нашем племени. Положим, тоже приблизительно, что до 70 лет доживает такая же пропорция женщин, какая из мужчин доживает до 65. Если мы сообразим разность сроков развития, перевес крепости организма женщин выставится гораздо сильнее, чем предполагает статистик, не бравший в расчет разности лет совершеннолетия. 70 лет – это 3,5 раза 20 лет шестьдесят пять лет надобно делить на 25 лет сколько это будет да в частном немного больше двух с половиной так 2,ых6 значит женщина проживает три с половиной срока своего полного развития так же легко как мужчины почти только два с половиной срока а эту пропорцию измеряется крепость организма В самом деле, разница выходит больше чем я читала о ней. Да, но ведь я говорил только для примера, я брал круглые цифры на память. Однако же характер заключения тот самый, как я говорю. Статистика уже показала, что женский организм крепче, ты читала выводы только из таблицы продолжительности жизни. Но если к статистическим фактам прибавить физиологические, разница выйдет еще гораздо больше. Так, Саша, смотри же, что я думала. А теперь это обнаруживается для меня еще резче. Я думала, если женский организм крепче выдерживает разрушительные материальные впечатления, то слишком вероятно, что женщина должна была бы легче, тверже выносить и нравственные потрясения. А на деле мы видим не то. Да, это очень вероятно. Конечно, это будет пока только предположение. Этим еще не занимались, специальных фактов не собирали. Но точно заключение твое так близко выходит из факта, уже бесспорного, что сомневаться трудно. Крепость организма слишком тесно связана с крепостью нервов. Вероятно, у женщины нервы эластичнее, имеют более прочную структуру, а если так, они должны легче и тверже выдерживать потрясение и тяжелые чувства. На деле мы видим слишком много примеров противного. Женщина слишком часто мучается тем, что мужчины выносит легко, Еще не занимались хорошенько разбором причин, по которым при данном нашем историческом положении мы видим такие явления, противоречащие тому, чего следует ожидать от самого устройства организма. Но одна из этих причин очевидна. Она проходит через все исторические явления и через все стороны нашего нынешнего быта. Это сила предубеждения, дурная привычка, фальшивое ожидание, фальшивая боязнь. Если человек думает «не могу», то и действительно не может. Женщинам натолковано «вы слабы», вот они чувствуют себя слабыми и действительно оказываются слабы. Ты знаешь примеры, что люди совершенно здоровые, Расслабевали до смерти и действительно умирали от одной мысли, что должны ослабевать и умереть. Но есть примеры, касающиеся целых масс народов, всего человечества. Один из самых замечательных представляет военная история. В средние века пехота воображала себе, что не может устоять против конницы и действительно никак не могла устоять. Целые армии пехоты разгонялись, как стада овец, несколькими сотнями всадников. До той поры, когда явились на континент английские пехотинцы из гордых самостоятельных мелких землевладельцев, у которых не было этой боязни, которые привыкли никому не уступать без боя, как только пришли во Францию эти люди, у которых не было предубеждения, что они должны бежать перед конницей. Конница, даже далеко превосходившая их числом, была разбиваема ими при каждой встрече. Знаешь, знаменитое поражения французских конных армий малочисленными английскими пехотинцами при Кресси и при Пуатье и при Азенкуре. Упоминается ряд сражений, между английскими и французскими войсками во время так называемой Столетней войны в 1346 году при Креси, город в северной Франции, в 1356 году при Пуатье, главный город французского департамента Виенны, и в 1415 году при Азенкуре, одно из селений северной Франции. Та же самая история повторилась, когда швейцарцы-пехотинцы вздумали, что вовсе не для чего им считать себя слабее феодальной конницы. Австрийская, потом бургундская конница, более многочисленная, стала терпеть от них поражение при каждой встрече. Потом перепробовали биться с ними все другие конницы, и все были постоянно разбиваемы. Тогда все увидели, А ведь пехота крепче конницы. Разумеется, крепче. Но шли же целые века, когда пехота была очень слаба сравнительно с конницей, только потому что считала себя слабой. Да, Саша, это так. Мы слабы потому, что считаем себя слабыми. Но мне кажется, что есть еще другая причина. Я хочу говорить о себе и о тебе. — Скажи, мой милый, я очень много переменилась тогда, в две недели, которые ты меня не видел. Ты тогда был слишком взволнован. Тебе могло показаться больше, нежели было, или в самом деле перемена была сильна. Как ты теперь вспоминаешь? — Да, ты в самом деле тогда очень похудела и стала бледна. Вот видишь, мой милый, я теперь поняла что именно это возмущает мою гордость. Ведь ты любил же меня очень сильно. Отчего ж борьба не отразилась на тебе такими явными признаками? Ведь никто не видел, чтобы ты бледнел, худел в те месяцы, когда расходился со мной. Отчего ж ты выносил это так легко? Вот почему тебя так занялись стихи о том, как Катя избавлялась от тоски работы. Ты хочешь знать, испытал ли я верность этого замечания на себе? Да, оно совершенно справедливо. Я довольно легко выдерживал борьбу, потому что мне некогда было много заниматься ею. Все время, когда я обращал внимание на нее, я страдал очень сильно но ежедневная необходимость заставляла меня на большую часть времени забывать об этом. Надо было заниматься больными, готовиться к лекциям. В это время я поневоле отдыхал от своих мыслей. В те редкие дни, когда у меня оставалось много свободных часов, я чувствовал, что силы изменяют мне. Мне кажется, что если бы я неделю... Остался на волю своих мыслей, я сошел бы с ума. Так, мой милый, и я в последнее время поняла, что в этом был весь секрет разницы между мною и тобою. Нужно иметь такое дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить. Тогда человек несравненно тверже. Но ведь у тебя было тогда много дела, и теперь точно так же. «Ах, Саша, разве это не отступные дела? Я занимаюсь ими, когда хочу и сколько хочу. Когда мне вздумается, я могу или очень сократить, или вовсе отложить их. Чтобы заниматься ими в такое время, когда мысли расстроены, нужно особое усилие воли, только оно заставит заниматься ими. Нет опоры в необходимости» например, я занимаюсь хозяйством, трачу на это очень много времени, но 9 десятых частей этого времени я употребляю на него лишь по своей охоте. При порядочной прислуге разве не пошло бы все почти так же, хотя бы я гораздо меньше занималась сама? И кому это нужно, чтобы... С большой тратой времени шло несколько немножко получше того, чем шло бы при гораздо меньшей трате моего времени. Тоже надобность этого только в моей охоте. Когда мысли спокойны, занимаешься этими вещами. Когда мысли расстроены, бросаешь их, потому что без них можно обойтись. Для важного Всегда бросаешь менее важное. Лишь только чувства сильно разыгрываются, а не вытесняют мысли о таких делах. У меня есть уроки, это уже несколько важнее, их я не могу отбрасывать по произволу. Но это все не то. Я внимательно к ним только когда хочу. Если я во время урока и мало буду думать о нем, Он пойдет лишь немного хуже, потому что это преподавание слишком легко, оно не имеет силы поглощать мысль. И потом, разве я в самом деле живу уроками? Разве от них зависит мое положение? Разве они доставляют мне главные средства к образу жизни, какой я веду? Нет, эти средства доставляла мне работа Дмитрия, теперь твоя. Уроки приятны моему чувству независимости и на самом деле не бесполезны, но все-таки в них нет для меня жизненной необходимости. Я пробовала тогда прогонять мучившие меня мысли, занявшись мастерскою гораздо более обыкновенного, но опять я делала это только по усилию своей воли, ведь я понимала, что мое присутствие в мастерской нужно только на час, на полтора что если я остаюсь в ней дольше, я уже беру на себя искусственное занятие, что оно полезно, но вовсе не необходимо для дела. И потом, самое дело — это разве оно может служить важную опору для обыкновенных людей, как я? Рахметовы — это другая порода. Они сливаются с общим делом, так же, как оно для них необходимость, наполняющая их жизнь. Для них оно даже заменяет личную жизнь. А нам, Саша, недоступно это. Мы не орлы, как он. Нам необходима только личная жизнь. Мастерская. Разве это моя личная жизнь? Это дело не мое, дело чужое. Я занимаюсь им не для себя, а для других. Пожалуй, и для моих убеждений. Но разве человеку такому, как мы, не орлу, разве ему до других, когда ему самому очень тяжело? Разве его занимает убеждение, когда его мучат его чувства? Нет. Нужно личное дело, необходимое дело, от которого зависела бы собственная жизнь. Такое дело, которое лично для меня, для моего образа жизни, для моих средств к жизни, Для всего моего положения в жизни, для всей моей судьбы, было бы важнее всех моих увлечений страстью. Только такое дело может служить опорой в борьбе со страстью. Только оно и вытесняется из жизни страстью, а само заглушает страсть. Только оно дает силу и отдых. Я хочу такого дела. «Так, мой друг, так!» — горячо говорил Кирсанов целую жену, у которой горели глаза от одушевления. «Так и до сих пор я не думал об этом, когда это так просто. Я не замечал этого. Да, Верочка, никто другой не может думать за самого человека. Кто хочет, чтобы ему было хорошо, думай сам за себя, заботься сам о себе. Другой никто не заменит». так, Любить, как я, и не понимать, пока ты сама не растолковала. Но, — продолжал он, уже смеясь и все целуя жену, — почему же ты видишь в этом надобность теперь? Собираешься влюбиться в кого, Верочка, да? Вера Павловна расхохоталась, и долго они оба не могли сказать ни слова от смеха. — Да, теперь мы оба можем это чувствовать. — заговорила наконец она. — Я теперь могу так же, как и ты, наверное, знать, что ни с тобою, ни со мною не может случиться ничего подобного. Но, серьезно, знаешь ли, что мне кажется теперь, мой милый, если моя любовь к Дмитрию не была любовью женщины, уже развившейся, то и он не любил меня в том смысле, как мы с тобою понимаем это. Его чувство ко мне было соединение очень сильной привязанности ко мне, как другу с минутными порывами страсти ко мне, как женщине. Дружбу он имел лично ко мне, собственно, ко мне, а эти порывы искали только женщины. Ко мне лично, ко мне, они имели мало отношений. Нет, это не была любовь. Разве он много занимался мыслями обо мне? — Нет, они не были для него занимательны. Да и с его стороны, как с моей, не было настоящей любви. — Ты несправедлива к нему, Верочка. — Нет, саш это так. В разговоре между мною и тобою напрасно хвалить его. Мы оба знаем, как высоко мы думаем о нем. Знаем также, что сколько бы он ни говорил, будто ему было легко. На самом деле было нелегко. Ведь и ты, пожалуй, говоришь, что тебе было легко бороться с твоей страстью. Все это прекрасно и не притворство. Но ведь не в буквальном же смысле надобно понимать такие резкие уверения. О, мой друг, я понимаю, сколько ты страдал. Вот как сильно понимаю я это. Верочка, ты меня задушишь. И согласись, что кроме силы чувства тебе хотелось показать и просто силу. — Да ты очень сильна. Да и как-нибудь сильной с такой грудью. Милый мой Саша. — Саша, а ведь ты не дал мне договорить о деле, — начала Вера Павловна, когда они часа через два сидели за чаем. — Я тебе не дал договорить? Я виноват? Конечно, ты. Кто начал дурачиться? И не совестно тебе это? Что? что я начал дурачиться. Фи! Так компрометировать скромную женщину своей флегматичностью. Будто. А я верила тому, что ты толкуешь о равенстве. Если равенство, то и равенство инициативы. Ха -ха, какое ученое слово! Но неужели ты меня обвинишь в непоследовательности? Разве я не стараюсь иметь равенство в инициативе? Но, Саша, я теперь беру инициативу, Продолжать серьезный разговор, о котором мы забыли. Бери, но я отказываюсь следовать за тобой. Я теперь возьму инициативу продолжать забывать. Дай руку. Саша, ну надо бы даже на договорить. Завтра успеем. Теперь меня, ты видишь, слишком заинтересовало исследование этой руки.